Перед занавесом театра застыли в разных позах фигуры персонажей будущего спектакля. Вдоль рампы тускло горят свечи в бронзовых подсвечниках. Но вот занавес взвивается вверх. В глубине сцены мы видим изображение бедной деревеньки с убогими покосившимися избами, а в центре возвышается дом господ Простаковых. Можно догадаться, что и сам барский дом, и внутреннее убранство, стены, двери, мебель, украшенные затейливой резьбой с росписью, все это сработано крепостными умельцами. Госпожа Простакова, сидя в кресле, осматривает кафтан на Митрофане. Сзади стоит нянька Еремеевна. Кафтан весь испорчен. Еремевна, введи сюда мошенника Тришку. Он вор, везде его обузил. Митрофанушка, друг мой, mm. ячей тебя жмет до смерти. Позови сюда отца. А ты, Тришка, Скотт, подойди поближе не говорила ли я тебе воровская харя чтоб ты кафтан пустил шире дитя первое растет другое дитя и без узкого кафтана деликатного сложения скажи болван чем ты оправдаешься ты... да ведь я суда мне учился самоучка ну, я тогда же вам докладывал ну доизвольте да отдавать портном ну... Так разве необходимо надобно быть портным, чтобы уметь шить кафтан хорошенько? Какое скотское рассуждение. Да, да портной, сударыня, учился, а я нет. Еще он же и спорит. Портной учился у другого, другой у третьего. Да первый от портной у кого ж учился. Да. Говори, скотт. Да первый от портной, сударыня. Может, шил-то хуже и моего. Звал батюшку? Изволен сказать? Тотчас. Так пойдешь вытащи его, коли добром не дозовешься. <плодисмент> <Да> вот <плодисмент> и батюшка. Что? Что? Что ты от меня прятаться изволишь? А что? Я... Вот, сударь, до чего это дожила с твоим потворством. Какова, сыну, обновка к дядину сговору? Э, э, э, э, Каков кафтанец стрижка шить изволил? Мешковат немного. Сам ты мешковат, <свист> умная голова. <свист> да я думал, матушка, что тебе так кажется. А ты сам разве ослеп? При твоих глазах мои ничего не видят. М-м-м. <свист> Вот каким муженьком наградил меня Господь. Не смыслит сам разобрать, что широко, что узко. В этом, матушка, я тебе и верил, и верю. Так вот поверь же и тому, что я холопьем потакать не намерена. Пойди, а -а -а. пойди сюда и накажи. Кого? За что? В день моего сговора? Я прошу тебя, сестрица, для такого праздника отложить наказание до завтрева. А завтра коли изволишь, я и сам охотно тебе помогу. Не будь я, Тарас Скотинин, если у меня не всякая вина виновата. У меня, сестрица, в этом один обычай с тобою. Да за что ты так прогневалась? Да вот, братец, на твои глаза пошлюсь. митрофаншка подойди сюда. А? Мешковат ли этот кафтан? Нет. Да я и, и сам уже, матушка, вижу, что он узак. А я и этого не вижу. Кафтанец, братец, шип из реднёхника. Мишка, выйди вон, скотт. Пойди же, Еремеевна, дай позавтракать ребенку. Ведь сейчас скоро учителя придут. Ой, уже и так, моя матушка, пять булочек скушать изволь. Так тебе жаль в шестой месте. Вот какой усердие изволь смотри Да воздрави ее, матушка. Я ведь это сказала для Митрофана же Терентьевича. Протасковал до самого утра. Мать и Божия, что с тобой сделалось, Митрофанушка? Что? Да так вчера, матушка, после ужина схватила. Да видно, брат, поужинал ты плотно. Да я, дядюшка, вчера почти вовсе не ужинал. Да, Ой. да помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил? Да что? Солонина, ломтика два-три, да подовых пирогов не помню, пять, не помню, шесть. Ночью то и дело, и шпить просил, квасу, Целый кувшинец выкушать изволил. Я и теперь как шальной хожу. Всю ночь какая-то дрянь в глаза лезла. Какая же дрянь, Митрофанушка? То, -то ты, матушка, то батюшка. <свят> О, как, как же это? Лишь встала засыпать, и вижу, как ты, матушка, изволишь бить батюшку. <свят> ну, беда моя, сон в руку. Так мне и жаль стало. Кого, Митрофанушка? Тебя, матушка, ты так устала, колотя батюшку. Обойми меня, друг мой сердечный. Вот, сынок, одно мое утешение. Ну, метрофанушка, я вижу, ты матушкин, сынок, а не батюшкин. По крайней мере, я люблю его, как надлежит родителю. Умное дитя, разумное, забавник затей. Иногда я от него вне себя, и вот от радости сам истинно не верю. Я что он мой сын Однако теперь забавник наш стоит что-то нахмурясь